Глава 66. Энциклопедия. Закон Паркинсона. Согласно закону Паркинсона, ничего общего с одноименной болезнью, чем интенсивнее развивается предприятие, тем больше на нем посредственных работников, которым, тем не менее, довольно прилично платят. Почему? Просто потому, что начальники боятся, что на их место придут конкуренты. Лучший способ не создавать опасных соперников – нанимать малокомпетентных людей. Лучший способ подавить в них любые поползновения к инициативе – это переплачивать им. Таким образом, начальники обеспечивают себе стабильный покой. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.